Еосиф Бродский, 1980 год Снег идёт, оставляя весь мир в меньшинстве. В эту пору разгул пинкертоном И себя настигаешь в любом естестве По небрежности оттиска воном. За такие открытия не требуют мзды. Тишина по всему околодку. Сколько света набилось в осколок звезды, На ночь глядя, как беженцев в лодку. Не ослепни, смотри, ты и сам сирота, Отщепенец, стервец вне закона, За душой, как ни шарь, ни черта, Изо рта пар клубами, как профиль дракона. Помолись лучше вслух, как второй на зарей, За бредущих с дарами в обеих половинках земли самозванных царей И за всех детей в колыбелях.